Глава двадцатая. Пальба прекратилась, лодка вновь заскользила вперед. Но глаза мистера Херда оставались прикованными к зловещей черной скале. Лучи солнца уже высушили покрывавшую ее влагу, и теперь скала поблескивала ровно и тускло. Казалось, в ней кроется какая-то пагубная сила. Какой-то демон, обживший это место, словно выглядывал из-за ее расщелин или возносился к вершине скалы от бирюзового оттенка воды у ее подножья. Скала самоубийц. Его вновь охватило неясное дурное предчувствие, ощущение надвигающейся катастрофы. Неожиданно это чувство обрело четкие очертания. Ужасная мысль пришла ему в голову. «Вы думаете, что Деннис сможет?» — начал он. вдруг его, похоже, утратил к этой теме всякий интерес. Подобное с ним часто случалось. «Деннис? На самом деле я ничего не могу сказать. Он недостаточно откровенен со мной. Почитай отца твоего и мать твою», — начал он, возвращаясь к прежнему разговору. «Что вы думаете об этом древнем завете, Херт?» «Не кажется ли вам, что он окончательно устарел? «Разве не был он установлен в совершенно иных условиях? «Почитай отца и мать твоих». «Но за что? «Государство дает детям образование, кормит их, «обнаруживает и излечивает их болезни, «моет их и взвешивает, следит за их зубами и желудками, «указывает, в каком возрасте они могут начать курить и посещать пивные». Что осталось от авторитета родителей? То же государство предоставляет старикам пенсии и крышу над головой. Что осталось от прежнего сыновнего долга? Ныне и дети, и родители равно обязаны обществу тем, что они когда-то получали друг от друга. Да и от прежнего влияния географического фактора на создание домашнего очага мало что уцелело. И богатые, и бедные одинаково мотаются из страны в страну, с квартиры на квартиру. Мы теперь преломляем хлеб не за отчим столом, а в клубах, в ресторанах, в закусочных. Немало людей, предполагавших создать собственный дом, обнаруживали, что они всего-навсего открыли харчевню для друзей. Заметьте также, что семья лишилась присущего ей когда-то священного значения». Вера в ее сверхъестественное начало, служившее смазкой для колес этой машины, выдохлась, и машина стала поскрипывать. Жизнь в индустриальном обществе покончила с прежним понятием дома. Да почиет! Почитай отца и мать твоих! Индустриализация уничтожила эту заповедь. Не укради! Вдумайтесь в это предписание, Херд! И спросите себя, не лопнет ли коммерция от смеха, едва услышав о нем? Если мы хотим вернуть этому древнему собранию законов в какое-то подобие жизненной силы, необходимо заново переписать, обновить каждый из них. В современной жизни они непригодны. Они представляют чисто исторический интерес. Нам нужны новые ценности. Мы больше уже не кочевники». Пасторальные воззрения земледельца погублены индустриализацией, и современные евреи лишь улыбаются, видя, как нас ослепляют странные верования и предания, из которых сами они давным-давно выросли. Кстати, куда подевался Мартен? Как я слышал, уехал. Резвый малый, удивительная история. С чего это он? Стремительный отъезд Мартена удивил всех, даже Анджелину. Она удивлялась не более. Зная Мартен о ее удивлении, он, может быть, почувствовал бы искушение задержаться. Но Мартен по молодости своей не был практически психологом. Полдня он прожил в страхе перед тем, что именовал неизбежными последствиями. Он не понимал, что существует разряд людей, которым на любые последствия наплевать, и не успел по причине чрезмерной занятости минералогии овладеть иными науками, способными указать ему, что Анжелина как раз из них. Она миновала эту стадию с гомерическим смехом задолго до его появления на Непенте. Теперь она удивлялась, и только. Он бежал из мест, помнивших о его ночной романтичности, о таком ужасе, словно по пятам за ним гнались мстительные фурии и оставил незавершенными половину своих геологических прожектов. Если бы он доверился добродушному Дону Франческо, тот, возможно, рассказал бы Мартену нечто такое, что пошло бы ему на пользу но молодой ученый на дух не переносил христианских священнослужителей. И теперь, подобно иным нетерпимым людям, расплачивался за свои предубеждения. «Похотливый звереныш», — продолжал Кит, — «и типичный еврей, зубоскал и насмешник. Вы замечали? Это племя ни к чему не питает почтения, все норовит развалить». Они перемещаются между слоями общества, вверх-вниз, подобно некой будоражащей жидкости, оставаясь совершенно бесчувственными к нашим идеалам. Они испытывают сатанинское наслаждение, расшатывая наши застарелые представления о добре и зле. Должен признаться, тем они мне и нравятся. Кое-каким из этих представителей давно пора рухнуть». Но однако же и у них имеется слабое место, своя ахиллесова пята. Музыка, к примеру, или шахматы. Когда снова будете в городе, не забудьте заглянуть в маленький шахматный клуб на Олдгейт-Ист-Стейшн. Последите за их лицами. Это лучше любого спектакля. И при всем их материализме в них есть какая-то... «Женская закваска. Нечто восторженное. Не от мира сего. Ради какой такой выгоды Мартен, скажем, возится со своими минералами?» «Ради профессионального звания. Что ж, может и так. У него темперамент профессора. Особой поэтичностью он не отличается. Если бы вы спросили его...» «Что это за волшебные скалы, схожие очертаниями с неким органом, на котором играют титаны, и словно объятые фиолетовым пламенем?» «Он ответил бы вам, орган, чтоб я сдох. Это столбчатый литоидит». Я почерпнул от него кое-какие сведения, но, боюсь, недостаточные. «Жаль, что его нет сейчас с нами». Он мог бы нам что-нибудь рассказать». И мистер Кит, вечно жаждущий новых знаний, немного взгрустнул об утраченных возможностях. Привычная пиратская склонность к приобретательству охватила его. Он сказал, «Пожалуй, пора мне взять геологию за горло. Это такая мерзость чего-то не знать». Тем временем его спутник обозревал проплывавшую мимо панораму, отдающую великолепием ночного кошмара. Он смотрел на отвесные стены воздушной пемзы, на утесы из лавы, на застывшие водопады, белые, черные, кроваво-красные, бледно-серые и хмуро-коричневые, запятнанные стеклянистой глазурью обсидиана или растеченные извилистыми дайками, сверкающих металлических искрах. Следом шла какая-нибудь трещина или скопление ошеломительных каменных игл причудливых оттенков и форм, перекошенных, заостренных, грозящих вот-вот завалиться. Следом за ними крутая стена известкового туфа, безупречная в своей красоте, не имеющая словно шелковый занавес Ни пятна, ни изъяна. Лодка плыла все дальше. Он вглядывался в жуткие лощины, Прорезанные дождями в россыпях вулканического шлака. Зияющие раны, сверкавшие всеми цветами гниения. Их стены покрывала яркая зотистая сыпь, Слепящая сера, больная зелень вулканического стекла, Магровые мышьяковистые прожилки. Дном им служил безумный лабиринт валунов. Он вглядывался в эти сумасшедшие напластования, в этот хаос до бела раскаленной природы, обрамляемой густым синим пламенем моря и неба. Хаос мирно покоился перед ним, словно фантасмагорический цветок, чудовищная роза, обморочно плывущая, запрокинувшись навстречу солнечным ласкам. Все это епископ видел глазами, но не разумом. Разум его витал в иных сферах. Он пытался открыть себя, честно и без снисхождения. Что, если его человеческие ценности и вправду ошибочны? Фома, сомневающийся апостол. Африка заставила его думать, превратила в человека более молчаливого и склонного к размышлениям, чем прежде. А теперь это внезапное странное воздействие Непенте, побуждающее его мысли двигаться все дальше, в сторону от привычной для них колеи. Вот Кит, человек совершенно иного склада, приходящий к заключениям, на которые сам бы он не осмелился». Так насколько же они применимы в современных условиях, эти древние иудейские предписания? Остаются ли они по-прежнему пригодными в качестве руководящих принципов жизненного поведения? Вы человек откровенный, Кит, и я, как мне кажется, тоже. Во всяком случае, честно стараюсь таким быть. Меня интересует ваше мнение – «Вам, похоже, не по душе Моисея с его заповедями, которые мы привычно считаем основами этики?» «Я не хочу с вами спорить. Я хочу услышать мнение человека во многом отличного от меня. Вы как раз такой человек. И я думаю, что способен вынести почти все», — со смехом добавил он, «под этим, как вы выразились, ясным языческим светом». Я интересовался такими вещами, когда был мальчишкой. Полагаю, все приличные мальчики интересуются ими. А я уважал приличие даже в том нежном возрасте. Ныне я еще могу подобрать для себя восточный ковер. Но в восточных богах проку не вижу. Чем же они вас не устраивают? Прежде чем ответить, мистер Кит немного помолчал. Потом сказал... Недостаток восточных богов в том, что их создали пролетарии и создали для аристократов. Соответственно, эти боги и действуют. Дистиллируя мораль своих создателей, эманацию, на мой взгляд, нездоровую, боги классического периода были иными. Их придумали интеллектуалы, ощущавшие в себе способность поддерживать со своими божествами какое-то подобие дружеских отношений. Люди и боги общались практически на равных. Они шли по земле рука об руку. Это были, так сказать, горизонтальные или нижние боги, а те другие? А те боги верхние, вертикальные – Они обитают где-то над нами. Почему над нами? Опять-таки потому, что их создали пролетарии. Пролетарий же склонен к самоуничижению. По этой причине он изготовил Бога, которому нравятся подхалимы, который смотрит на пролетариев сверху вниз. Пролетарии сделали свое божество пуще всякой меры добродетельным, и далеким от человека, тем самым принизив себя. Я же подхалимство не одобряю, а значит, не одобряю и вертикальных богов. Вертикальных богов. Если вы постучитесь в мою дверь в качестве почтенного гостя, я с радостью покажу вам мое жилище. Вы можете также прокрасться через сад, забраться ко мне в кладовку и выяснить, что это вам интересно, если... Все подробности моей частной жизни. Но когда вы снимете угол где-нибудь на чердаке, с которого просматриваются мои комнаты, и станете целыми днями торчать у окна, следя за моими передвижениями и записывая все, что я делаю, то я, черт побери, назову ваше поведение... «Вульгарным. Вертикальные боги? Чересчур любопытные? Я не люблю, чтобы за мной подсматривали. Мне не нравится, когда на меня заводят досье. Мой парк предназначен для наших с вами прогулок, а не для того, чтобы на него таращился кто-то чужой. Кстати, это напомнило мне, что вы давно уже у меня не бывали». «Приходите посмотреть на мои японские вьюнки. Они того стоят. Как раз сейчас они в полном цвету. Когда вас ждать?» Похоже, мистер Кит уже устал и от этого разговора. Честно говоря, он почти что скучал. Настолько, насколько вообще позволял себе испытывать скуку. Но собеседник не позволил ему увести разговор в сторону. Он хотел во всем разобраться». Вертикальные и горизонтальные боги. Подумать только. Звучит немного святотатственно. Давно не слышал этого слова. Так вам не кажется необходимым какое-то высшее существо, управляющее человеческими делами? До настоящего времени не казалось... «Я могу отыскать в моем космосе место для божества, но лишь как для побочного продукта человеческой слабости, экскрементов воображения. Дайте мне самого шикарного бога, когда-либо восседавшего на облаке или завтракавшего с деревенским дурачком, и клянусь вам, я не буду знать, что мне с ним делать». «Сам я старинных безделушек не собираю, а британский музей и без того уже переполнен. Возможно, герцогиня могла бы найти ему применение, если, конечно, он разбирается в кружевных облачениях и хоровых мессах. Кстати, я слышал, она собирается на следующей неделе вступить в лоно католической церкви. После церемонии состоится завтрак. Вы будете?» Вертикальные и горизонтальные боги. Никогда не слышал о такой классификации. Между нами огромная разница, дорогой мой Херт. С нижними богами человечество общается напрямую, что сильно упрощает дело. А специфическое расположение тех других прямо над головой, да еще на огромном расстоянии, заставляет использовать для выражения взаимных пожеланий запутанный словесный код, обыкновенным людям непонятный. Без такого громоздкого приспособления, служащего для преодоления расстояния и установления связи, вам при наличии богов этого рода не обойтись. Оно называется теологией, и оно в значительной степени осложняет жизнь. Да, да продолжал он, «система вертикальных богов не только вульгарна, она запутана и требует больших затрат. Вспомните об убытках, о мириадах людей, которых пришлось принести в жертву из-за того, что они неверно поняли одной составляющих код загадочных слов. Почему вы так вцепляетесь за эти головоломки?» но отчасти хотя бы потому, что они влекут за собой важные практические выводы. Вы слышали о Ван Капене, американской миллионере, и о скандале, связанном с его эксцентрическими привычками. Я как раз вчера задумался... Тут в разговор снова встрял надоедливый старый лодочник. «Видите тот высокий обрыв, джентльмены!» С ним был смешной случай, очень смешной. Тут один чертов дурак, иностранец. Цветочки собирал. Все время собирал на нехороших скалах. Иногда обвязывался веревкой, боясь упасть. Веревкой. Ха-ха-ха, дрянь человек и бедный. Нет денег совсем. Всегда говорит... Все итальянцы-лжецы. А куда идут лжецы? В ад, конечно. Вот куда идут лжецы. Вот куда пойдут итальянцы. Это богатый человек, он говорит лжец-бедняку. А бедняку лучше не говорить лжец-богатому. Это так, джентльмены. Однажды Он говорит «Лжец доброму старому итальянцу». Добрый старик думает «Ну, погоди, вонючая отродья незаконно свиньи, погоди». У доброго старика был над тем обрывом большой виноградник. Однажды он пошел посмотреть, как растет виноград. Посмотрел на край обрыва, а там веревка висит. «Очень странно», — думает он. Тогда он посмотрел на конец веревки и видит. «Висит дряной человек». «Это так, джентльмены. дряной человек висит в воздухе. Не может выбраться. Выйти не меня», — говорит он. «Добрый старик», — он засмеялся. «Ха-ха-ха». Так смеялся, что живот заболел. Потом вынул нож и стал резать веревку. «Видишь нож?» — крикнул он вниз. «Сколько за то, что вытяну?» 500 долларов!» «Сколько? Пять тысяч!» «Сколько? Пятьдесят тысяч!» А добрый старик говорит «Тихо, тихо!» «Нет у тебя никаких пятидесяти тысяч!» «Ты лжец!» «А куда идут лжецы?» «В ад, конечно!» «Вот куда идут лжецы! И ты туда пойдешь, мистер, в ад. И он перерезал веревку. Тот полетел вниз. бабах Вертится в воздухе, как колесо с фейерверком. Первая скала — трах! Вторая скала — трах! Третья скала — трах! Четвертая скала тара — тара-тар-рах! футов! а потом, как лепёшка в воду. Это так, джентльмены. Куда он потом подевался? Уплыл в Филадельфию? Не думаю. Утоп, конечно. Ха-ха-ха-ха! Добрый старик, когда вернулся утром домой, он смеялся. Он смеялся. Просто смеялся. Сначала тихо, потом громко. Всё время смеялся. Скоро, и семья вся тоже. Десять дней смеялся, чуть не умер. После поправился и прожил еще много добрых лет. Теперь он в раю. Господь да успокоит его душу. И никто не узнал. Никогда. На Непенте хороший судья. Здесь всегда хорошие судьи. Все... «Все знает и ничего не знает. Понимаете?» «Здесь все люди хорошие. Это так, джентльмены». Эту историю он рассказал с сатанинским пылом, покачиваясь взад-вперед, как если бы его сотрясала потаенная радость. Затем, смачно сплюнув, снова взялся за весла, которое выронил, жестикулируя. Епископ задумался. Что-то в этом рассказе было не так, что-то в корне неправильно. Он повернулся к киту. Должно быть, и этот человек тоже лжец. Если, как он говорит, никто ничего не узнал, он-то откуда же знает? Тише, мой добрый друг. Он думает, будто мне ничего не неизвестно, но он ошибается. Все это приключение случилось с его отцом. «Хорошенькое приключение», — сказал мистер Херт. «Разумеется, приключение. Не собирайтесь же вы делать из него трагедию. Если вам не по силам увидеть в этой истории смешную сторону, значит, на вас трудно угодить. Я, когда впервые услышал ее, чуть не умер от смеха». «А что бы вы сделали? На месте ботаника я бы не стал ссориться с местными жителями» и, кроме того, постарался бы не запутаться в веревке. «Вы думаете, он должен был сам перерезать ее?» «А что еще бедняге оставалось делать?» «Я поражаюсь вам, Херт, вы придаете человеческой жизни непомерно большое значение». «Тут довольно сложный вопрос», — вздохнул епископ. «А вот это уже совсем интересно». «Интересно?» Почему вам не представляется сложным, когда я нахожу его очень простым? Наши жизни не имеют никакого значения. Разве не так? Мы знаем это совершенно точно. Но нам такое знание не по душе. Нам не нравится, что нас так легко сбросить со счетов. Нам хочется, чтобы существовало нечто, делающее нас более ценными, чем мы есть. И поэтому мы создаем фикцию, посредством которой пытаемся отделаться от собственной ничтожности. Фиктивное существо, восседающее где-то там, над нами, вечно занятое присмотром за каждым из нас, усердно заботящееся о нашем благополучии, «Будь это так, мы бы утратили нашу ничтожность и, пожалуй, постарались бы сделать ему приятное, по малой мере, не истребляя друг друга. К сожалению, этого не происходит. Избавьтесь от фикции, тогда и от вашего ощущения того, как все это сложно, ничего не останется». Насколько я понимаю, у вас обуяла потребность в самоанализе. Размышляете над каким-нибудь пасторским посланием? Размышляю над моими, как вы выражаетесь, ценностями. До последнего времени, Кит, у меня не было времени подумать. Приходилось действовать. Приходилось то и дело хвататься за что-то безотлагательное. Теперь у меня впервые появился настоящий досуг. И передо мной вдруг встали кое-какие проблемы. Видимо, здешняя обстановка способствует этому. Проблемы, конечно, мелкие, поскольку сознание неколебимости оснований, на которых зиждется достойная человеческая жизнь, все же не приложены. Ощущение правого и неправого заложено в нас изначально и заложено твердо. Нравственные законы, как бы ни были они порою трудны для понимания, явлены нам в письменах и никогда не меняются. Никогда не меняются? С таким же успехом вы можете заявить, что никогда не меняются вон те утесы. Доказательство изменчивости законов достойного поведения – Состоит хотя бы в том, что если бы вас воспитали так же, как вашего прадеда, вы очень скоро попались бы закону в лапы за то, что заклеймили раба или всадили в кого-нибудь пулю на дуэли. Я готов признать, что мораль изменяется медленно. Она меняется медленно, потому что медленно меняются пролетарии, которые ее производят». Полагаю, между толпой древнего Вавилона и толпой нынешнего Шордича разница невелика, вследствие чего и специфические эманации обеих более или менее схожи. Собственно, по этой причине мораль и проигрывает в сравнении с интеллектуализмом, который является продуктом высших слоев общества, и что ни минута, то вспыхивает новыми красками». Однако даже мораль меняется. Спартанцы, люди высокоморальные, полагали, что воровство – дело решительно недостойное. Такой современный порок, как лживость, почитался за добродетель одним из величайших народов античности. А такая современная добродетель, как прощение врагов своих, считалась пороком, «Достойным только раба. Пьянство же, одинаково осуждаемое и древним, и современным миром, в переходные периоды становилось отличительным признаком джентльмена». «Я понимаю, к чему вы клоните. Вы хотите внушить мне мысль, что это, как вы ее называете, фиктивная ценность, этот ореол святости, которым мы ныне окружаем человеческую жизнь». «Может испариться в любую минуту. Возможно, вы правы. Мы, англичане, быть может, преувеличиваем ее значение. В той части Африки, где я работал, она не так уж и ценится. И кроме того, я не согласен со сказанным вами о трудности понимания нравственных законов. Любое дитя способно без труда усвоить мораль своего времени». Но почему-то я должен возиться с тем, что доступно даже детяти. Мне попросту трудно удерживать мой разум на таком низком уровне. Да и чего ради я должен обременять себя такими трудами? Когда взрослый человек проявляет к подобным вопросам неподдельный интерес, я прихожу к выводу, что передо мной случай задержки в развитии. Любая мораль представляет собой обобщение. А обобщение все до единого скучны. Зачем же я стану досаждать себе тем, что вызывает у меня скуку? Строго говоря, меня занимает вопрос не о том, достойна ли нравственность разговора о ней. Я хотел бы понять, достойна ли она о смеянии. Порой мне кажется, что достойно. Она напоминает мне одну из тех шуточек в старинных пантомимах, которые поначалу нагоняют на человека тоску своей душераздирающей пошлостью. Шуточку, смысл которой человеку надо старательно вдалбливать, пока он не поймет, до чего она смешна. И клянусь Юпитером, эту шуточку нам вдалбливали очень старательно, не так ли? Вам бы поговорить на эти темы с Доном Франческо. У него на сей счет понятия твердое, хотя он и не зашел в своих выводах так далеко, как я. Или с графом Коловеглия. Этот старик — истинный лакинянин. Почему бы вам как-нибудь не заехать к нему, не посмотреть на лакрийского фауна? Стрит из Южного Кенсингтона, очень высокого мнения об этой статуэтке. «Сейчас я предпочел бы послушать вас. Я слушаю и размышляю. Пожалуйста, продолжайте. Я вам как-нибудь тоже прочту одну из моих проповедей». «Да? Интересно будет услышать. Я не уверен, Херт, что вы до конца наших дней напишите еще хотя бы одну проповедь». «Не думаю также, что вы вернетесь в Африку и вообще будете подвязаться по епископальной части. Я думаю, что вы достигли поворотного пункта». Епископ на миг задумался. Последние слова попали в цель. Затем он весело сказал. «А вы сейчас в лучшем расположении духа, чем были совсем недавно». «Эта история насчет ботаника меня приободрила. Он неплохо ее рассказывает, правда? Приятно жить в мире, где еще могут случаться подобные вещи. Возникает ощущение, что жить все-таки стоит. Появляется даже желание поспорить о чем-нибудь. Что вы такое собирались сказать насчет американского миллионера?» «Ах, да», — ответил мистер херт «Я задумался о том, в какой мере мы с вами могли бы, если предположить, что рассказы о его женщинах справедливы, простить ему этот порог». «Порог? Епископ! Голубчик! Под такими-то небесами? Да вы вглядитесь в них как следует! Давайте, вглядитесь!» Мистер Херт, едва осознавая, что делает, исполнил совет Подняв руку, он оттянул немного в сторону шелковый навес и взглянул в небо, в полуденный зенит, в безмерный океан синевы. Эта лазурная влага была бесконечной. Пока он глядел, разум его проникался сознанием того, что небеса бывают разные. Эти мало чем походили на привычную епископу с детства небесную твердь. Здесь отсутствовал даже намек — на лежащее над головой гладенькое пространство, далекое, но все же доступное восприятию. Пространство, в котором могло восседать на троне некое божество, держа в руке блокнот и занося воны людские пороки, добродетели и все, что ему будет угодно. В здешнем небе для сидящего божества явно не отыскалось бы места. Вместо того, чтобы прокомментировать это незамысловатое наблюдение, епископ заметил. «Я другое имел в виду. вправе правиле мы публично одобрить существование этих дам, если они действительно существуют. Да с какой стати я должен одобрять его или не одобрять? Старик Ван Капен занят своим». В мои дела он не лезет. У него, как у всякого разумного человека, есть свое хобби. Ну, развлекается человек. Зачем я стану ему мешать? Объясните мне, почему я должен относиться к чему бы то ни было с неодобрением? но послушайте, Кит. Разве не вы совсем недавно с неодобрением отзывались о вертикальных богах? Это другое дело. Они лезут в мои дела. А разве странные хобби их приверженцев вам не противны? Ничуть. Их хобби моим никак не мешают. Ощущение собственной праведности или греховности — это вполне невинная форма самопотворства. Невинное самопотворство? Подумать только. Похоже, вы для разнообразия решили взять за горло мораль. В этом и состоит ваше представление о грехе. Но каким же образом Моисей дошел бы до мысли описать в своем законе определенные виды неподобающих деяний, если бы не было доказано, что они вредны для общества в целом? Прежде чем дать ответ, друг его немного помолчал. Он вытащил новую сигару, откусил ее кончик, закурил, отпустил в полет над морем несколько ароматных клубов дыма и, наконец, сказал, «Моисей, у меня имеется ясный мысленный портрет Моисея, ясный и лесный. Я представляю его кротким, мудрым и терпимым. Вообразите себе подобного человека». Вот он набрасывает предварительный перечень заслуживающих того, чтобы о них говорить. Неправомерных поступков, намереваясь представить его Богу на одобрение и затем включить в десять заповедей. Сами понимаете, ему трудно решить, какие грехи внести в этот список, а какие оставить. Однако то прегрешение, в котором обвиняют нашего миллионера – «Он пока даже не рассматривает. Это почему же?» – поинтересовался епископ. «Кочевые обычаи. И кроме того, не забывайте, Моисей – доброжелательный старик. Ему нравится, когда люди получают удовольствие настолько безвредное, насколько это вообще возможно. Он вовсе не склонен во всем выискивать зло». Однако Аарон, или кто-то еще из старых друзей его семьи, думает иначе. Это тип человека всем нам знакомый. Пуританин, с кислой физиономией, утративший силу, которой люди справедливо или несправедливо наделяют в Анкопена. Он забыл, чем он занимался в молодые годы. Он является к Моисею с уверениями, что такие поступки повергают его в ужас. «Молодежь», — говорит он, — «что она себе позволяет. Это грех. Вот что это такое». «А за тебя, Моисей, мне стыдно. Подобное поведение необходимо запретить. Ты обязан открыто осудить его в этих твоих благословенных скрижалях». «Грех?» говорит кроткий Моисей. «Ты удивляешь меня, Аарон? Признаюсь, я эти вещи никогда под таким углом не рассматривал. Впрочем, я тебя, кажется, понимаю. У нас сегодня ночью заседание на Святой горе. Может быть, мне удастся провести предложенную тобой статью? «Сделай одолжение, проведи», — отвечает гость. «Но не слишком ли ты строг?» к молодым людям, спрашивает Моисей. Ты не поверишь, но я и сам был юношей, и если в ту пору существовал подобный закон, мне пришлось бы очень несладко. Более того, тут в глазах его загорается вдохновенный пророческий огонь. Я, кажется, предвижу явление в далеком будущем особо царственного рода, и при том же возлюбленный господом некоего давида которого если твое предложение примет силу закона хочешь не хочешь придется счесть от явленным грешником да пропади он пропадом твой давид слушай старина я же у тебя не денег взаймы прошу просто присмотри чтобы этот мой новый грех занесли на скрижали «Черт побери! Что тебе стоит с твоим-то влиянием наверху? Ты и представить не можешь, до чего мне противно видеть, как весь этот молодняк...» «Этот молодняк!» «Да что тебе, непременно нужны подробности?» «Нет, не нужны. Не такой уж я и дурак», — говорит кроткий Моисей. «Ладно, постараюсь тебе угодить» хотя бы в память о твоей замечательной матушке. Под конец повествования епископ против воли своей улыбался. «Вот так», — продолжал Кит фарисеи, — «и склонили Моисея на свою сторону, и появились на свет и были разложены по полочкам грехи. Из этой бессмысленной иудейской систематики доброго и дурного» Они перескочили прямиком в английский уголовный кодекс. «И уж в нем-то засели накрепко», — добавил он. «Так вот чего вам не по вкусу то, что вы называете системой верхних богов». «Именно! Меня не волнует присущая ей нездоровая тенденция к умножению грехов. Меня волнует, что эта система лезет в мои дела» и именно тем, что преобразует грехи в преступления. Понравится вам, если вы попадете под суд за какой-нибудь смехотворный пустяк, ставший преступлением лишь потому, что прежде он был грехом, а грехом ставший из-за того, что страдающее диспепсией или бессилием древнее ископаемое позавидовала удовольствием ближнего» от наших уложений за милю несет, покрывшими себя позором этическими теориями. Отовсюду торчит копыта теолога, реакционера. «Я эти вещи никогда под таким углом не рассматривал», — сказал мистер Херт. «Нет? А ваше благоговение перед вдохновенными идиотами, оно никогда вас не поражало?» «Неужели вы не видите, что мы застряли на уровне этого непослушного ребенка от христианства, Павла и Старса, с его надиво подвешенным языком? На уровне наших русских, с их прогнившим мессией. Кстати, как они вам? По-моему, очень милы, особенно когда купаются вместе». «Вид не вполне пристойный, но решительно апостолический. Вы знаете, меня в подобных делах шокировать нелегко. Живя в Африке среди мтезо, и не такого насмотришься. Замечательные ребята. Уверяю вас, они бы любого на этом острове заткнули за пояс. Да и ваши друзья Буланга тоже». Представьте, я как-то за один день окрестил около трехсот из них. А они прямо на следующей неделе съели миссис Ричардсон, лучшую нашу проповедницу. Бедняжка. Помню, мы похоронили ее сапоги для верховой езды. Больше хоронить было нечего. Жарковато становится, вам не кажется? Так и клонит ко сну. Ко сну? Ко сну? Совершенно с вами не согласен. У этой русской секты было на родине от двух до трех миллионов сторонников, Херт. Но, боюсь, наш маленький контингент долго на острове не задержится. Судья говорил мне, что намерен разделаться с ними при первом удобном случае. Если там и вправду созывают милицию, я не удивлюсь, слышав, что мессия опять что-то отколол. «Правда? Хм... Милиция!» «Мне что-то вдруг стало так жарко!» «На сегодня мистер Херт услышал достаточно. Теперь он откинулся назад и замер. Однако у Кита сна не было ни в одном глазу. «Но что вы за человек, мистер Херт? Одни огорчения с вами. Сначала вы втягиваете меня в религиозную дискуссию, а стоит мне разойтись, как вы засыпаете». Я не хотел спорить с вами, дорогой мой друг. Слишком жарко для споров. Я хотел услышать ваше мнение. Моё мнение? Послушайте, Херт. Человечество отдано на милость кучке невротиков. Невротиков с их дурацкими лозунгами, такими как долг, милосердие, целомудрия, трезвость. Трезвость. Ради того, чтобы какая-нибудь миссис Уилберфорст не явилась домой пьяной. Послушайте же, Херт, всех остальных невменяемых, вроде нас с вами, лишают удовольствия выпить после десяти часов вечера кружку пива. До чего же мы любим мучить самих себя? Нет, вы послушайте, Херт, я скажу вам, к чему дело идет». Мы созрели для нового мессии, совсем как эти русские. Мы не европейцы, мы индийские факиры, самоистязатели, шайка мазохистов. Вот во что превратили нас верхние боги. Да послушайте же, Херд! Но смысл его тират уже не давался епископу. Их звук доносился до него подобием далекого эхо. Он задремал, сам того не заметив. «Факиры! Я все понимаю!» Казалось, лодка движется медленнее, чем прежде. Возможно, гребцы устали или перегрелись. Жар проникал даже сквозь полог Устроившийся на подушках мистер Херт ощущал, что лоб его покрывает испарина. На него словно пало заклятие, заклятие южного полдня. Оно убаюкало его чувства, сковало мысли. Наступило долгое молчание, нарушаемое лишь преском весел и ровно текущей беседой двух греческих гениев, видимо, невосприимчивых к полдневным лучам и целиком ушедших друг в друга. Они разговаривали и посмеивались, не повышая из учтивости голосов. Время от времени мистер Херт преподымал тяжелые веки, чтобы полюбоваться веселой игрой их черт, дремотно гадая, о чем можно вести столь бесконечные учтивые разговоры.